1955. Но растяпа не спохватился. Он долго бродил по улицам без видимой цели: то туда повернет, то сюда, то сделает круг и вернется на прежнее место. Сначала шел сутулись и все вздыхал, потом повеселел и принялся насвистывать. Опять стал заглядываться на прохожих, но больше никому не приставал. Пару раз пробежался в припрыжку, немного поскакал на одной ноге, понемногу смеркалось. А там и стемнело. Щуплый светлый силуэт таял в густой тени и снова выныривал на освещенные участки тротуара. Где-то за Анечковым мостом Альбиносу гулять надоело. А может быть, подошло время. Он вышел на проезжую часть, проголосовал, и к бровке вывернули сразу две машины, Нива и старенькая иномарка. Парень сел в первую и сказал, «Мне в лохту, отъехали». Но и другой бомбило не остался без пассажира. К нему из темноты подбежал человек, что-то объяснил, и второй автомобиль пустился следом за первым. Ехали долго, на дальнюю окраину. Первая тачка остановилась около высокой новостройки, вытянувшейся к сизому небу всеми своими этажами, где горели желтые и голубые окна. Чедушный пассажир в слишком просторном костюме вылез из Нивы, просеменил к парадной. Едва Нива отчалила, подъехала иномарка. Сдача оставь себе!» – буркнул, вылезая лысый бородатый человек и тоже побежал к дому. 23.18. Он очень торопился, чтобы успеть схватиться за дверь, пока она не защелкнется. Но хоть створка закрывалась очень медленно, мужчина все-таки опоздал. Он принялся дергать ручку, пустой номер. Тогда уже с отчаяния принялся тыкать во все кнопки подряд. Наконец сообразил, набрал номер первой попавшейся квартиры. «Кто там?» «Аварийка! У вас парадный код заклинило, проверить надо, нажмите-ка!»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 Полетел